Глава семьдесят восьмая. Старый ученый-конфуцианец задает тему для стихов о полководце Гуйхуа. Безрассудный юноша сочиняет поминальную песнь деве покровительнице лотосов. Итак, монашки увели с собой Фан гуаньжуй Жуй Гуань и а госпожа Ван отправилась к матушке Дзя. Воспользовавшись тем, что матушка Дзя в прекрасном настроении, госпожа Ван обратилась к ней с такими словами. «У Бао Юя была служанка Цинвэнь. Она стала уже совсем взрослой. Девушка сверх меры избалована, ленива и к тому же часто болеет. Врач определил у нее чехотку и я решила отправить ее домой. Если даже она выздоровеет, вряд ли следует брать ее обратно. Пусть лучше родные выдадут ее замуж. Девочек-актрис я тоже решила отпустить». Они плохо влияют на барышень, мерят всякую чепуху, кривляются, как на сцене. Денег давать им не нужно, они сами себе заработают. Девочек-служанок у нас больше, чем достаточно. Если же кому-нибудь понадобится служанка, возьмем новую». «Совершенно с тобой согласна», — сказала матушка Дзя, одобрительно кивая. «А Хорошая она была служанкой». Кто мог сравниться с ней в остроумии или же в уменье вышивать? Я думала, лучшей служанке для Бау ей желать не приходится. Кто мог подумать, что она так изменится? — Вы никогда не ошибались в выборе служанок, почтенная госпожа, — с улыбкой произнесла госпожа Ван. — Просто у несчастная судьба. Она заболела такой страшной болезнью. Недаром пословица гласит «восемнадцать раз девушка переменится, пока и восемнадцать лет сравняется». Кроме того, люди незаурядные, склонны ко всякого рода крайностям. Разве вы сами этого не замечали? Еще три года назад я обратила внимание на Цинвэнь, стала к ней присматриваться. Не спорю, она лучше других служанок, вот только легкомысленная. Если же говорить о соблюдении приличий, то тут Сижень не знает себе равных. Говорят, что жена должна быть мудрой, а наложница красивой. А, по-моему, не только красивой, но еще и доброй, покладистой, а в поведении безупречной. Словом, такой, как Сижень, она скромна, держится с достоинством, не заигрывает с бауеем, напротив, удерживает его от опрометчивых поступков» года два я присматриваюсь к сижении не ошиблась в ней я потихоньку приказала выдавать ей ежемесячно два на серебра из моих личных денег пусть еще больше старается о своих планах я пока разговора с ней не заводила баую еще слишком юн и отец не согласится дать ему наложницу опасаясь как бы в этом случае он не забросил учение кроме того баую не будет слушаться сижень если она станет его наложницей я подумала, что пора доложить вам об этом, потому и пришла». «Вот оно что!» — воскликнула мачеха. Дзя. Ты, пожалуй, права. Сижень с детства была молчаливой. Я даже прозвала ее мой тыквой». «Но раз ты ее так хорошо узнала, надеюсь, все будет в порядке». Госпожа Ван рассказала матушке о том, что Дзя-Джен похвалил бау и взял с собой в гости. Матушка Дзя была вне себя от радости. Вскоре разряженная и разодетая инчунь пришла прощаться с матушкой Дзя. Затем явилась Фэнзэ, которая справилась о здоровье матушки Дзя и приготовилась прислуживать ей за завтраком. Матушка Дзя немного поболтала, затем удалилась отдыхать». Госпожа Ван спросила, Фэнзе принимает ли она пилюли. «Пока не принимаю, они еще не готовы», — ответила Фэнзе. «Пью только настой. Не беспокойтесь обо мне, госпожа, я уже здорова». Фэнзе в самом деле выглядела бодрее. Госпожа Ван ей рассказала, за что прогнала Цинвэнь. «Почему Бао-Чай ушла домой, не спросившись?» Как бы невзначай поинтересовалась Фэнзэ. «Ты знаешь, что у нас творится?» — в свою очередь спросила госпожа Ван. «Я вчера решила все проверить. Оказывается, Дзяланю взяли новую няньку, но по легкомыслию она совсем о нем не заботится. Я велела Ливань выгнать няньку, а потом спросила, знает ли она, что Бао-Чай теперь живет дома. Ливань сказала, что знает, что Бао-Чай ушла из-за болезни матери» и как только та выздоровеет, сразу вернется. Ничего серьезного у тетушки Сюэ нет, небольшой кашель или боль в пояснице. Это у нее повторяется из года в год. Мне кажется, Бао-Чай ушла по другой причине. Может быть, ее обидели? Тогда будет неудобно перед ее родными. Она девушка скромная, серьезная». — Кто же ни с того ни с сего станет ее обижать? — с улыбкой спросила Фэнзе. — Может быть, Бао Юй? — высказало предположение госпожа Ван. — Язык у него без костей. Он ничего не признает, и если разойдется, начинает молоть всякий вздор. — Вы, госпожа, слишком мнительны, — заметила Фэнзе. — Бао Юй входит в раж, лишь когда речь заходит о чем-то серьезном. С сестрами же и служанками он уступчив и обходителен, а если даже у него и вырвет, Резкое слово «Никто не сердится». По-моему, сестра Баочай ушла из-за всей этой истории с обыском, подумав, что подозрение пало на всех, кто живет в саду, в том числе и на нее. Тем более, что ее служанок мы не стали обыскивать. В общем, ее уход вполне объясним. Госпожа Ван согласилась с Фензе и, немного подумав, велела пригласить Баочай, чтобы с ней объясниться и попросить ее тотчас переселиться в сад». «Баучай, выслушала госпожу Ванну и сказала, я давно хотела уйти домой. Разрешение же не спросила, потому что вы, тетушка, все время заняты. А тут еще заболели мама и обе наши самые лучшие служанки. Как же я могла их оставить? Теперь вы все знаете. Я хочу вам сказать, я сегодня же совсем переселяюсь из сада и прошу вас, дозволение, перенести свои вещи». «А ты все же упрямая!» — упрекнули ее Фэнзэ госпожа Ван. «Переселилась бы лучше обратно Стоит ли из-за пустяков отдаляться от родственников?» «Вы напрасно так говорите!» — возразила Баочай. «Переселяюсь я потому лишь, что в последнее время у мамы стало с памятью плохо, и по вечерам она остается одна. Кроме того, брат не сегодня-завтра женится, и надо готовиться к свадьбе. Все это так, я не лгу. К тому же вы знаете, что творится в доме. А с тех пор, как я поселилась в саду, Маленькая калитка в юго-восточном углу сада постоянно открыта ради того лишь, чтобы я могла ходить домой. Но кто поручится, что другие не ходят через нее, чтобы сократить себе путь? За калиткой никто не следит, и может случиться беда. А это и вам, и нам неприятно. И разве так уж важно, буду я ночевать у себя дома или в саду? В сад я переселилась, когда все мы были еще малы, и никаких забот я по дому не знала. Играла с сестрами, вместе с ними занималась рукоделием. Все лучше, чем скучать одной Но сейчас все выросли В доме у вас то одна неприятность, то другая За садом присматривать трудно И если так будет продолжаться, нас это тоже коснется Если я со своими служанками уйду, из сада вам меньше будет хлопот И вот еще что я хотела сказать вам, тетя Экономьте, на чем возможно Это не умолит достоинство вашей семьи — Расходы на тех, кто живет в саду, можно было бы сократить, не оглядываясь на прошлые времена. Возьмите, к примеру, нашу семью. В какой упадок она пришла? — Что же, раз Баочай так решила, не стоит препятствовать ей, — обратилась фензех к госпоже Ван. Госпожа Ван согласно кивнула. Я не возражаю, — сказала она. — Пусть Баочай поступает, как хочет вернулся из гостей бауюй и прошел прямо к госпоже ван отец еще не приехал сказал юноша а нам как только стало смеркаться велел отправляться домой но как ты не осрамился спросила сына госпожа ван не только не осрамился но получил в награду немало подарков отвечал баую сияя улыбкой Едва он это произнес, как в комнату вошли служанки и слуги, дежурившие у ворот, и внесли подарки. Три веера, три набора подвесков к ним, шесть коробок кистей и туши, три связки четок из благовонного дерева и три яшмовых кольца. Это подарил член Императорской академии Ханьлинь, господин Мэй, стал объяснять Баоюй, показывая подарки. Это шилан, господин Ян, а это внештатный лан Ли. Тут подарки для нас троих. Затем Баоюй вытащил из -за пазухи амулет, маленькую фигурку Будды, вырезанную из сандалового дерева и сказал: "А вот это мне лично подарил Цин Гогун". Госпожа Ван поинтересовалась, кто был в гостях, какие стихи сочинили Бау Юй Дзяхуани Дзялань. Затем между ними разделили подарки, и Бау отправился к матушке Дзя. Матушка Дзя порадовалась успехом внука и спросила, о чем он беседовал с матерью. Бау отвечал рассеянно. Все его мысли заняты были Цинвэнь. Наконец он сказал, пришлось ехать верхом, Так растрясло, что все тело болит. «Тогда иди к себе», — забеспокоилась матушка Дзя. «Переоденься, погуляй немного, и все пройдет, только не ложись сразу спать». У дверей Бау Юя дожидались Шеве, Цювень и две девочки-служанки. Как только он вышел, девочки подбежали к нему, взяли у него кисти и тушь, и все вместе они поспешили во двор наслаждения пурпуром. «Ну и жара!» — то и дело дорогой повторял Бау-Юй. Он сбросил верхний халат, снял шапку, отдал их шеве, а сам остался в тонком шелковом цвета сосны халате, из-под которого виднелись ярко-красные штаны. Цинвэнь сразу вспомнила, что эти штаны Бауёю сшила Цинвэнь и вздохнула. «Поистине человек умирает, а созданное им остается». Шэ дернула ее за рукав и сказала, «Как красиво! Красные штаны, зеленый халат, черные сапоги, черные с синеватым отливом волосы и белоснежное лицо». Бауёй сделал вид, что не слышал этот разговор и, пройдя еще несколько шагов, вдруг спросил, «Как же быть?» «Я хочу прогуляться». «Ну и гуляй, чего бояться», — отозвалась Шеве. «Ведь еще не поздно. Неужто ты потеряешься?» Она приказала девочкам-служанкам сопровождать Бауюя, а сама сказала, «Мы отнесем эти вещи домой и вернемся». «Милая сестра, не уходи», — попросил бау -Юй. «Подожди меня здесь. Пойдем домой вместе». «Мы сейчас же вернемся», — пообещала Шеве. «Только отнесем подарки и вещи, а то одна несет четыре сокровища кабинета ученого, другая — шапку, халат, пояс. На что это похоже?» На самом же деле Бао только и мечтал как бы поскорее от них отвязаться. И как только девушки ушли, свернул за небольшую горку и тихонько обратился к девочкам-служанкам. Сюжень кого кого-нибудь еще посылала навестить сестру Цинвэнь?» «Да, посылала», — ответила одна из девочек. «Сказали, что Цинвэнь всю ночь бредила, а к утру потеряла сознание». «Что же она говорила в бреду?» — спросил Бао «Свою мать вспоминала». «А еще кого?» — снова спросил Бао вытирая навернувшиеся на глаза слезы. «Не разобрали». «Дурачье!» — выругался Бао «Надо было слушать внимательнее» вторая девочка сразу смекнула «В чем дело?» и воскликнула: «Ну, конечно, дурачье!» А я вот все слышала и все видела собственными глазами «Что ты видела?» — удивился бау -юй. «Я всегда знала, что сестра Цинвэнь отличается от остальных служанок, да и относилась она ко мне по-доброму», — стала рассказывать девочка. «И сейчас, когда ее незаслуженно выгнали, а мы не могли ничем ей помочь, я решила ее навестить, чтобы не быть благодарной. Узнай кто-нибудь о моем намерении, меня наверняка поколочит» платили бы, и все же я рискнула потихоньку выскользнула из сада и отправилась к Цинвэнь». И представьте, она до самой смерти оставалась умницей. Я уже собралась уходить, как вдруг она широко открыла глаза, схватила меня за руку и спросила, где Бау-Юй? Я ей сказала, что вы уехали с отцом в гости, и тогда она со вздохом промолвила, значит, больше мы с ним не увидимся. Я ей говорю, сестра, ты подождала бы его возвращения. А она улыбнулась и говорит, ничего ты не понимаешь. Я не собиралась умирать, но как раз сейчас на небе не хватает. Тает духа цветов, и Яшмовой владыка велел мне занять его место. Нынче, после полудня, мне предстоит вступить в должность. бау вернется через четверть часа после того, как я уйду, поэтому мы с ним больше не увидимся. Правда, случается, что Янь-Ван посылает бесов за душой человека, а люди сжигают бумажные деньги, приносят жертвы, и бесы уходят, оставив человека еще немного пожить. Но меня зовут не бесы Янь-Вана, а небесные духи и мешать я не могу». Я, признаться, ей не поверила, но за четверть часа до того, как служанки доложили о вашем возвращении, Цинвэнь умерла. — Ты не училась, поэтому многого не понимаешь, — возразил Бао Юй. Есть дух-покровитель всех цветов, и есть свой дух у каждого цветка в отдельности. Каким духом будет, Цинвэнь, ты не знаешь? Девочка замешкалась была, но вдруг заметила в пруду лотоса и смело ответила. Я спросила ее, какими цветами она будет ведать, и обещала тщательно за ними ухаживать. Она сказала, что будет духом-покровителем лотоса, но просила никому об этом не говорить, кроме вас. Бао Юй нисколько не удивился, и Скорпиева мгновенно сменилась радостью. Он посмотрел на лотос и промолвил, «Ну, да, за лотосами может присматривать только такая девушка, как Цинвэнь. Я знал, что даже в мире ином она не останется без дела, и все ж тяжело думать, что мы больше с ней никогда не увидимся». «Я не был рядом с Цинвэнь в последние минуты ее жизни», — размышлял Бао Юй, «зато поклонюсь ее душе и тем выражу свои чувства, которые питал к ней несколько лет». Баоюй вернулся домой, быстро переоделся и, сказав, что идет к Даю, и поспешил к дому брата Цинвэнь, надеясь, что гроб еще не унесли. Между тем невестка Цинвэнь решила получить от хозяев несколько лянов серебра на похороны и отправилась их к госпоже Ван. Госпожа Ван распорядилась выдать деньги и приказала немедленно вели отнести гроб подальше и сжечь, ведь девушка умерла от чахотки. Получив деньги, невестка Цинвэнь поспешила выполнить приказ. Шпильки и кольца Цинвэнь стоимостью лянов в триста четыреста невестка припрятала и вместе с мужем от Справилась сопровождать гроб, его отвезли за город и сожгли. Подойдя к дому, где жила Цинвэнь, Бау-Юй увидел, что никого нет, постоял в нерешительности и вернулся в сад. Когда он приблизился ко двору наслаждения пурпуром, его охватила тоска, и он решил зайти к Дай-Юй. Но Той не оказалось дома, и на его вопрос, где она, служанки ответили, ушла к барышни Баочай бао Юй отправился во двор душистых трав, но и там было безлюдно. Вещи из комнат вынесены. бао Юй встревожился было, но вспомнил, что Бао-Чай собиралась переселиться домой. Занятый в последние дни учебы, он совершенно об этом забыл. бао Юй стало досадно, но тут он подумал, «Лучше всего дружить с Сижень и Даюй. Они останутся со мной до самой моей смерти». С этой мыслью он зашагал в направлении павильона реки Да Юй еще не возвратилась. Баоюй не знал ждать ему или уйти, но в это время пришла девочка служанка и сказала: «Приехал ваш батюшка, зовет вас, хочет вам что-то сказать, идите быстрее». Когда Баоюй пришел в комнату госпожи Ван, отца там уже не было, и мать приказала слугам проводить Баоюя в кабинет Цзяджэна. Дзя Джен в это время вел оживленную беседу с друзьями о красоте осени. «Перед тем, как разойтись, мне хотелось бы рассказать вам одну замечательную историю», — говорил Дзя «К ней вполне применимо изречение «прекрасные, изящные, достойно почитания, справедливые и преданные заслуживают восхищения». «На эту замечательную тему пусть каждый из вас сочинит по стихотворению». Гости попросили Дзяджена рассказать им историю, и тот начал. Некогда жил князь, носивший титул Ханвана, и государь назначил его управителем округа Цинджоу. А Ханван этот увлекался женщинами. Он приблизил к себе множество красавиц и в свободное от службы время обучал их ратному делу. Была среди красавиц девушка по фамилии Линь. В семье она родилась четвертой, и звали ее Линь Сынян, четвертая барышня Линь. Восхищенный ее красотой и ловкостью, Кенван сделал Линь старшей над остальными девушками и дал прозвище «полководец Гуйхва», что значит «нежная». Раздались одобрительные возгласы неподражаемо, нежный полководец, как непривычно, оригинально, сразу чувствуется свежесть мысли и изысканность. Видно, сам Хэн-Ван был натурой незаурядной. «Разумеется», — подтвердил Дзя-Джен, — «но вы послушайте, что было дальше. Что же?» — с нетерпением спросили друзья. А то, что на следующий год разбойники, наподобие желтых повязок и краснобровых, налетев словно коршуны, захватили район Шаньцзо. Ханвану казалось, что расправиться с этой шайкой все равно, что одолеть стаю собак или стадо баранов, что большого войска не нужно, и выступил в карательный поход с легкой конницей, а разбойники оказались хитрыми. Дважды сражался с ними Ханван и в конце концов сам был убит». «В городе Цинджоу началась паника, военные и гражданские чиновники говорили друг другу, если наш князь не добился победы, что можем сделать мы, и решено было сдать город». Тогда линь собрала женщин-военачальников и сказала, «Мы не успели отблагодарить нашего князя за милости. И сейчас, когда страна в опасности, я решила сражаться не на жизнь, а на смерть. Смелые последуют за мной, а малодушные пусть убираются на все четыре стороны. Мы все пойдем за тобой!» — дружно вскричали женщины. И вот Линсинян во главе отряда выступила ночью из города — и внезапно ворвалась во вражеский лагерь. Захваченные врасплох разбойники потеряли нескольких главарей, но когда увидели, что перед ними женщины, ринули в бой, Оставаясь верными убитому князю, женщины погибли, выполнив свой долг до конца, о чем и был представлен доклад на высочайшее имя. Сам сын неба и все его сановники скорбели о гибели мужественных женщин. Нашлись при дворе храбрые и умные военачальники, которые возглавили войско и развеяли, как дым разбойничьей орды. «Теперь вы знаете все, Лин Цинян. так скажите, можно я и не восхищаться?» «Да, она достойна всяческих похвал», — вздыхая, согласились гости, «и наш долг — сочинить стихи в память об этой славной героине». Тем временем слуги принесли кисти и тушечницу, а пока Дзаджен рассказывал о линьце один из гостей успел с его слов набросать вступление к стихам и дал прочесть Дзаджену. «Так все и было». — заметил Дзяджан. — Описание этой истории издавна существует. Признаюсь вам, вчера я удостоился высочайшего повеления проверить, нет ли людей, достойных награды за подвиги, о которых забыли доложить государю. Неважно, какого они сословия и какое занимают положение, будь то монахи, монахини, нищие девушки или замужние женщины, если они совершили подвиг, надо незамедлительно со. Поставить по имеющимся документам их жизнеописание И представить в ведомство церемоний А ведомство церемоний доложит государю Дабы тот определил награды за совершенные подвиги Мне попалось на глаза описание подвига Лин Цинян, И я отправил его в ведомство церемоний А чиновники этого ведомства решили сочинить песню в честь Гуйхуа, Дабы прославить преданность и высокое чувство долга этой женщины «Все это справедливо!» — в один голос воскликнули гости. «Поистине достойно восхищения, что при ныне правящей династии, в отличие от прежних, издаются такие замечательные указы. Поистине государь наш не забывает даже о малых делах». «Именно так!» — согласился Дзяджен, кивая головой. Между тем бауют Юй, Дзя Лань потихоньку подошли к столу, чтобы прочесть вступление». Дзя-Джан приказал каждому из них сочинить стихи. Тому, кто сочинит первым, обещал награду, а кто сочинит лучше всех — две награды. Дзя-Хуаню и дзя последние дни не раз приходилось сочинять стихи при посторонних, и они перестали робить. Прочитали тему и погрузились в раздумья. дзя сочинил первым. дзя боясь опоздать, тоже поспешил закончить. Оба они уже успели переписать стихотворение начисто, а бау и все еще сидел, задумавшись. Стали читать стихотворение Дзяланя, написанное по семи слов в строке. Гуй-хуа, воительницу нежную, в жизни звали просто Линь-сынян, был ей облик дан из чистой яшмы, но и дух железный был ей дан, пал Хэнван, ван и, мстя за господина, пала в жаркой битве и она, ароматом вся земля в цинжоу с тех далеких пор. Напоена. Гостям стихотворение понравилось. Мальчику всего тринадцать лет, — говорили они, — а как хорошо пишут. Не зря говорят, что семья ваша высокообразованная. Он еще желторотый юнец, но спасибо ему и за это, — с улыбкой отозвался Дзя-Джен. Затем все стали читать стихотворение Дзя-Хуаня, где строка состояла... Из пяти иероглифов Прелестная при господине желанию, не унываясь С ним, когда же мстительницей Стала, был ратный Пыл неукротим Представить можно, пряча Слезы, покинув Шелковый шатер, пылая гневом Ты в Цинджо Спешишь, чтоб дать врагу Отпор, за ласку И за добродетель, сказала ты себе Самой, не уклонюсь Теперь от мщения. в Ступлю с разбойниками в бой века мечти мою могилу И воспеваем долг и честь, тысячелетия не забудем, Что значит праведная месть. «О, это стихотворение еще лучше», — заметили гости. «Третий господин Дзя Хуань всего на несколько лет старше Дзя Ланя, но мысль у него значительно глубже. В общем, неплохо», — согласился Дзя Джен. «Но до совершенства далеко. Вы слишком строги», — возразили гости. «Ведь третий господин еще не достиг совершеннолетия. Он будет стараться, и через несколько лет из него выйдет, если не старший, то младший Юань». «Так его и захвалить недолго. Учится он не очень прилежно, иначе не делал бы ошибок в стихах», — возразил Заджен и спросил у бау не написал ли он еще свое стихотворение. «Второй господин бау очень старается», — заметили гости, — «и, конечно же, напишет стихотворение более глубокое по содержанию, чем первые два». «Такое стихотворение нельзя писать новым стилем», — сказал бау -юй. «Надо подобрать одну из древних стихотворных форм большего размера, ибо в маленьком стихотворении невозможно ярко и убедительно раскрыть подобную тему». «Вот видите!» — вскричали гости, захлопав в ладоши. У него свои собственные взгляды и мысли. Получив тему, второй господин Бауюй прежде всего пытается найти форму и стиль. Так с древних времен поступали истинные поэты. Тема стихотворения — песня в честь Гуйхуа. К ней есть прозаическое вступление, а это значит, что стихотворение должно быть крупным по форме, которая соответствовало бы содержанию. Жанью. Образцом может служить песня Вань Бача «Играю на чашках», песня Хоэ Цзы «Поэта Ли Песни о бесконечной тоске Бодзюи или же станции, воспевающие старину. описать нужно наполовину ритмической прозой, наполовину стихами, в плавном ритме. Лишь тогда получится красиво». Выслушав друзей, джен согласился с ними, взял кисть и сказал бао «Итак, начинаем. Ты читай то, что сочинил, а я буду записывать. Если плохо не миновать тебе порки...» будешь знать как хвалиться бауюй прочел первую строку чтил воинственность хан господин но любил он и женскую стать Дядя джан записал и промолвил гробовато не сказал бы возразил один из гостей просто он подражает старинным образцам «Послушаем дальше». «Ладно», — согласился Дзяджан, — «пусть дальше читает Баую и прочел. Он красавец, своих обучал и скакать, и из лука стрелять. Прелесть станции и напев не прильщали его на пирог, но с восторгом приветствовал он женщин-воинов в ратных рядах, — Дзяджан записал. «Третья строка — самая удачная», — заметили гости. Она проникнута мужеством и очень напоминает старинные стихи. Зато четвертая строка, ровная и спокойная, больше гармонирует с общим настроением стиха. «Хвалить еще рано», — вмешался Дзяджен. «Послушаем дальше». Бау-Юй прочел. Нет зловещего смерча пока. Что ж, красавец, готовить к войне? Так не лучше ли девичью тень не тревожить при огне? Превосходно воскликнули гости, прервав Бау-Юя. Особенно последняя строка. Она исполнена вдохновение, бау продолжал. Ведь командой нельзя заглушить на пьянящую женскую речь. Да и слишком они тяжелы для красавиц секира и меч». «Гости захлопали в ладоши. Это еще лучше. Наверное, бао слышал на пьянящую женскую речь. Иначе разве мог бы он так выразительно передать эту сцену? Какой бы храброй ни была женщина, ей не сравнится в обратном деле с мужчиной», — возразил бао «Женщина по своей природе существо слабое. Опять хвалишься своими познаниями», — строго произнес дядь Джен. «Читай, мы ждем». Бао похватился, подумал немного и произнес «Ленту злы, как бутон и гвоздик, пояс лотос, нарядный, тугой, весьма изящно», — заметили гости. «Но вслед за этими должны идти строки, где образно будет сказано о женских нарядах, иначе нарушится плавность стиха». «Эта строка никуда не годится!» — рассердился Дзяджен. «Ведь уже было его устаромат, изящество женщин, к чему же еще наряды? Просто не хватает У него не способности, ни умения Вот и пишет все об одном, лишь бы отделаться Длинная песня, если ее не расцветить, не украсить Получится убогой и скучной, — ответил Бауёй Опять! «Ты за свое!» — прикрикнул Дзяджен. «Хотелось бы знать, как от этой строки ты перейдешь к описанию ратных подвигов. Прибавлять строки к уже написанному все равно, что приделывать змея ноги. В таком случае позвольте мне перейти к следующему разделу», — сказал бау -Юй. «Эх ты, талант!» — усмехнулся Дзяджен. «Сочинял, сочинял, а до главного так и не дошел». Еще собираешься перейти с одной строки к следующему описанию? Желать можно все что угодно, а селенки где взять? Бауя опустил голову, задумался и прочел: «Нет жемчужин на платье, зато есть за поясом меч дорогой». Годится? – спросил он. Вполне! – закричали гости, хлопая по столу в знак одобрения. «Ладно», — согласился Дзя-Джен, — «продолжай. Если годится, я продолжу», — сказал бау -Юй. «А не годится, зачеркните я и дозвольте мне изложить мысль другими словами». «Опять болтаешь!» — крикнул Дзя-Джен. «Если плохо, переделываю десять сто раз!» — Тебе лень потрудиться? — подумал и произнес. — Шла всю ночь боевая игра. Силы нет, но трепещут сердца. Полотенцем утерлась она, пыль смахнув, а не пудру с лица. — Еще один раздел, — проговорил дядь Жен. — Что скажешь дальше? — в ответ бау произнес. — Через год нашу землю, Шаньдун, наводнили разбойники вдруг. Леопарды и тигры, они всполошили всю землю вокруг. Очень хорошо воскликнули все, замечательные образы, и вторая строка весьма оригинально поясняет первую, Бау юй продолжал. Помышляла врага разгромить, Полководцев и воинов рать. Бой за обоем сражалась, увы, Вверх над ним не смогла держать. Вскоре ветер зловещий подул, Он пшеничные стебли скрутил, Пуст тигровый шатеры уныл, солнце блеск на знаменах застыл. Тихо черные горы Грустят, только реки Журчат, как и встарь В жаркой схватке, в неравном Бою был повержен Сюань государь, ливень Белые кости омыл, травы В брызгах багряной крови В лунном холоде, в желтой Пыли долго Демоны труп берегли Великолепно Закричали гости, и композиции И изложения, и слог Все замечательно, интересно Естественно, каково будет описание Линцэньян. Наверняка у второго господина уже готов оригинальный переход к этому разделу. Балюй прочел. Полководцы бегут, кто куда, чтоб спасение найти от грозы. А ведь всюду, куда ни взгляни. В цинджоу до да груды золы Долгу верность Трусливых презрев Сохранял только женский дворец И желание воздать за добро Зажигалось в глубинах сердец Как искусно и плавно сделан переход Заметили гости Слишком многословно Недовольно проговорил Дзаджен Дальше, я думаю, пойдет просто болтовня Бау Юй снова заговорил Кто же первый припомнил из Как был добр государь Сюань-Ван. Первой жизни своей не Поклялась Гуй-Хуа линь Цинян. Приказала пусть Джао и Цинь Поведут вместе с нею отряд, чтобы у бранного поля расцвел Груш весенних и персиков сад. Что же будет? Победа или крах? Кто предскажет грядущий им? Но они поклялись пусть у Умрем, но за В бою отомстим, Слез не сдержишь, Текут на седло, Грусть весенняя так тяжела, Лад железа Пока не звенит, Холодна полуночная мгла, Разве девам злодеев Унять? Им не выиграть Трудной войны, Сколь прискорбно, Убиты цветы, и стройные сокрушены, Души павших У стен городских Они возле родного села Растоптали копыта Коней этих женщин Прекрасных тела Устремился в столицу гонец Обо всем, что стряслось Доложить Многим девам запавших подруг Приходилось скорбеть И тужить Содрогнулся сын неба, узнав Что слабло правление узда Уронили чело От стыда, окружавшие двор, господа, разве могут вельможи, чины и властолюбцы, имея свой сан, удостоиться славы ее, Сёнь ван жены, линь сынян? Я скорблю о тебе, линь сынян, и вздохну, и замолкнуть готов, только в сердце осталось еще много-много несказанных». Слов, на этом Бауюй закончил, и все принялись выражать свое восхищение. Не очень удачно, промолвил Заджэн и обратился к юношам. — Можете идти. Бауюй заланить, захуань, словно помилованные узники выскочили за дверь и отправились по домам. Чем занимались обитатели дворца, мы рассказывать не будем. Заметим лишь, что с наступлением вечера они сразу легли спать. Охваченный печалью, возвратился Бауей домой, но, увидев в пруду лотосы, вспомнил рассказ девочки-служанки от сын Вэйн, которая превратилась в деву-покровительницу лотосов, и от сердца отлегло. Глядя на цветы, он со вздохом подумал, «Когда умерла Цинвэнь, я не устроил жертвоприношение у ее гроба, но могу принести жертвы лотосом и так исполнить свой долг». Юноша захотелось не мешкая исполнить обряд, но он сказал себе, «Не годится совершать обряд кое-как, даже перед цветами. Надо приготовить ритуальную утварь, надеть парадную одежду и тем проявить свое искреннее уважение к памяти умершей». Затем он подумал, впрочем, древние говорили, водяная чечевица и белая артемизия из болот ценятся дешево, но идут на изысканные блюда для богатых, и еще их приносят в жертву духам и демонам. Недаром говорят «недорог подарок, дорога любовь». Скорбь, переполнившую мое сердце, лучше всего излить в жертвенном поминании бау взял белый прозрачный платок, который так нравился Цинвэнь, написал на нем тушь упоминания на смерть покровительницы лотосов, вступление и заключительную песню, после чего приготовил для жертвоприношения четыре любимых кушанья Цинвэнь. В сумерках, когда все легли отдыхать, он приказал отнести жертвенные блюда на берег пруда, Совершил положенные церемонии, повесил платок на стебель лотоса и стал читать. В год покоя великого, после минувших невзгод, в теплый месяц, когда источают коричник и лотос густой аромат, в день когда безысходное горе Вернулось в сознание людей юй ничтожный в красный двор наслаждений войдя сто бутонов сорвал мирвеювших благоуханием шелк принес под названием ауллия как лед чешуя и воды зачерпнул у беседки душистых ручьев в чашу чаю налил смешав его с чистой слизь в клен опавший росой, и хотя в этих действиях значения особого нет, он вложил в них глубокое чувство, сокровенную думу свою. Пусть его приношения дойдут до чертогов дворца в небесах, чтобы белый владыка деве любящий лотосы их передал. Вот оно поминание его в тишине и безмолвии. Я С той поры, как прекрасное дева оказалась во власти мирской суеты, десять лет миновало и шесть И ушканули в вечность Догадки, откуда явилась Она. Род ее И фамилия тоже забыты, И вспомнить их Трудно сейчас. Только мне, бау Пять лет обитать Довелось, да еще Восемь месяцев, И целый час Там, где мы умывались, Приводили в порядок себя, Пили, ели, Смеясь, предавались веселью и играм. Кто подумать бы мог, что взлетит высоко птица злобная джень, что в коварных сетях в час недобрый окажется гордый орел, что зловонием своим будет хвастаться чертополох, а душистый цветок орхидею вырвут волны из земли, а цветы — Эта нежность и хрупкость Сама, и легко ли устоять им при буйных ветрах И не тягость наливовой Ветки, если ливень Безжалостно бьет. Ядовитые твари Подвергли наветом от того и обрушился Неизлечимый недуг, Словно выцвели губы Вишневые. Лик, Как персик румяный, Когда-то стал унылым, болезненным, Словно в недуге Увял между тем из-за ширм, из-за пологов, все лилась и лилась клевета через окна и двери. К ней тянулись терновник, репей, ядовитые травы. Да, когда-то всюду лишь ненависть, лишь неприязнь, Разве можно от них избавление найти? Все на свете имеет предел. Ты закончила жизнь на земле, Чтобы стыд, униженья Стряхнуть с непорочной души. Затаенные в сердце, Беспредельными были печаль, Безутешная горечь И бремя жестоких обид. Всем известно, Что в женских покоях Целомудренных, незаурядных Ненавидят, и участь их С участью сходна для Что был солнцем, Вослан в Чанша, потому что в суждениях был прям. Воля, честность порой наказуется несправедливо, потому и отчаяние девы было глубже, чем боли досада почтенного Гуня, самовольно священную землю решившего взять». Так пришлось ей одной много мук претерпеть. А теперь кто проникнется жалостью к той, что ушла навсегда? В небе, как облака над обителью вечных святых, растворилась она. И куда же теперь я направлюсь, чтобы найти хоть единственный ею оставленный след? Я не в силах узнать, как добраться до острова на громождении пещер, чтобы волшебное там отыскать благополучие. Вонья жизнь, дающая вновь Нет возможности море восточное мне пересечь И Пенлая достичь, Чтоб добыть эликсир, возвращающий жизнь. Твои угольно-черные брови Потерялись в тумане высот. Все ж вчера взял я кисть И представил воочию их, создавая портрет, Твои кольца на пальцах, словно белый нефрит, И как лед холодные и не знаю, найдется ли тот, Кто б застывшие пальцы согрел На жаровне в сосуде Все еще остается благовонный отвар А одежд моих полы все еще не просохли От пролитых слез Нет, Луаня, и зеркало с шумом разбито Не решаю шкатулку открыть шеве э, Там расческа без зубьев И в небо дракон улетел И, поняв, что потеряны зубья расчески Таньюнь, Я опять безутешно скорблю. Твой жемчужный цветок, обрамленный нефритом и золотом, Выброшен был после смерти в густую траву. Долго-долго лежали в грязи изумрудные перья, Но кто-то нашел их потом, подобрал и унес. Все ушли из чертогов Джитяо. В ночь, когда повстречались пастух и ткачи, В ночь седьмую седьмой же луны Не придется тебе снова в ушко иглы нить вставлять». Нить оборвана, селезень суткой расстались навек. Разве может кто-либо их новую нитью связать? А потом так случилось, что в пору осеннюю, в пору золота и полновластия обойди, я на ложе своем одиноком дремал, видя сны, в опустевшем жилище никто не тревожил меня». Там, за лестницей, где возвышал султун, Проплывала луна, но была так бледна и тускла, И почувствовал я, как уходит из мира души аромат, Как бледнеет и тает тень былой красоты, Словно слышал под шелковым грустным шатром, Там, где лотос прекрасный приют свой нашел, Все слабее, слабее ты дышишь, Вздох, еще и прервалась дыхание твое, тишина. Мир я взором окинул, Повсюду увядшие травы, Но ведь их увядание Не может заставить Тростник и камыш Буйный рост прекратить. И мне кажется, Звуками скорби Объята земля, Заунывными, как нескончаемый Стрекот сверчков. Ночью выпала капля За каплей роса, Окропив на ступенях Зеленеющий мох, стук Не слышан вальков, дождь пошел, дождь осенний по стенам смоковницы густо порошем бьет. Тыфлей, ты флейты напевы из ближних дворов заглушает, а в ушах все звучит и звучит незабвенное имя твое, и его повторяет, тебя призывая, взлетев на карниз попугай, в дни, когда твоя жизнь догорала, стала сохнуть айва, что растет у перил». Вспоминаю, как в прошлом мы в прятки играли, ты за ширмой скрывалась, а сейчас я не слышу осторожных и мягких шагов. Вспоминаю, мы также и в бой на травинках возле дома играли, а сейчас те травинки ждут напрасно, а тебе их уже не сорвать. Шелк забыт и заброшен, и некому больше одежду кроить, ленты. Ворваны, Некому больше зажечь благовония. Я вчера от отца получил поручение одно. И умчался в своей колеснице далеко-далеко, не успев попрощаться с тобой. А сегодня, вернувшись, невзирая на то, что разгневаться матушка может, я к могиле пришел, чтобы скорбное слово сказать. Вскоре слух до меня докатился, что гроб с твоим телом сожгут. О, печаль! Не исполнится клятва погребенным быть вместе с тобой, да и сон твой глубокий прервут, чтобы снова обрушить беду на тебя. О, как стыдно мне эти слова вспоминать, что тебе говорил! Пусть смешается прах твой мой! Поглядите!» Без устали западный ветер Шумит возле древнего храма. Разгорается синее пламя, И нет ему меры. Солнце скоро зайдет. Все могилы давно одичали, Кости белые из погребений Разрыты, разбросаны. Кто их сумеет собрать? Слушайтесь, только ореха и вязов Услышите шум. Лишь камыша и осоки Тревожные жалостные шели И за туманами демонов схлипы и плач обезьян. Видя все это и слушая, можно понять, сколь глубокие чувства Юного отрока сердце волнуют за плотно задернутой шторой, Сколь непомерно прискорбна судьба юной девы, засыпанной желтой землей. Я, уподобясь Жуананьскому князю, в жизни своей... Бирюзовый нефрит потерял. Льются, льются Горючие, жгучие слезы, И, наверное, лишь западный Ветер может ими себя Увлажнить. Кажется Мне, что со мною случилось Все то же, что и С шичуном, который Люй-Джу уберечь не сумел. Вот почему я горюю, И скорбные чувства, Только к холодной луне Обратившись, решаюсь Излить. О! Это были поистине демоны, злые интриги, столько несчастий сваливших на головы наши. Разве возможно такое, чтоб завистью боги к нам смертным прониклись? Разве возможно, чтоб речь благородную раб обращал к нам болтливый язык распустив? Если бы даже у женщин сердца пошакали жестокие вскрыли, я все равно затруднил собумерить в себе накопившийся гнев, пусть все это и так, пусть судьба у тебя незавидной была, уважение и чувства мои обращенные только к тебе глубокие». И чтоб выход им дать, не могу удержаться от многих вопросов. Ныне только узнал, что верховный владыка Шанди повелел тебе в свите цветов во дворце состоять. Ты при жизни была с орхидеей вдвоем. После смерти владыка тебя попросил быть хозяйкою лотосов. Понимаю, что могут служанки всего наболтать. В этом случае я и поверил». Ты спросишь меня, почему Ефашань попросил стихотворца Лиюна создать поминание для могильной плиты. Тот его сочинил, а потом отложил, позабыв записать. И тогда Ефашань в час, когда беззаботно Лиюн почевал, вызвал душу его. И, проснувшись, поэт с удивлением узрел, что душа и без тела записала творение его». После смерти Лиюн приглашен был владыкой небес в белый яшмовый терем, чтоб там он спокойно стихи сочинял». Говорю я о разных явлениях, но в сути едины они. Каждой вещи присуще стремление достойное и соразмерное выбрать себе, предположим, к какому-то делу душа не лежит. Что же будет? Не просто ли пустые волнения и вздорный сумбур? Ныне я понимаю. Небесный владыка судит грешных людей по делам, а отсюда... Да и вывод — все должно быть в гармонии тесной, и ничто не должно человека природу и склонности отягощать. Рассуждения такие вселяют надежду, что нетленную душу твою я смогу угадать пред собою вот здесь. Это значит, что не было помысла грубость сказать, обращаясь к тебе. А теперь слушай песни, «Призывание души». Этой песни слова пусть дойдут до тебя. О, великое небо! В нем и синь, в нем и свежесть. Не тебе ли подняться под купол небесный? Дракон из нефрита помог. О, большая земля! Бесконечность, безбрежность! На тележке из кости слоновой яшмы Не ты ли проникла туда, где подземный поток? Сколь наряден и пестр этот зонт драгоценный, Не сиянием ли светлых созвездий стрельца и хвоста Озаряется тьма, разукрашенный перьями, Ярким ковром устлан путь пред тобой во вселенной, По бокам охраняют дорогу не созвездия а стропилы холма. Пусть в пути сам Фен-Лун полетит провожатым с тобою. Разве ты не мечтала, чтоб правил Ван-Шу, что привык управлять колесницей Луны? И колеса И, и я огласили весь мир над землею за Луанем и Фениксом». Толь не тымчишься вдаль, где дороги длинны. С дуновением ветра заструился поток ароматов. Не тобою ли духа на ветках к поясу прикреплена, все наряды и юбка разноцветным сияньем объяты, а в трепещущих серьгах не нашла ли свой отблеск луна? Поросль трав и цветов. Вот алтарь поклоненья земле, небесам и богам. Уж не тыль благовонное масло в лампадах зажгла, Столь причудлив на тыквах узор. Сколько тонкой посуды и утвари в храм принесли, Уж не ты ли из этих сосудов зеленые вина, Коричную влагу пила, Ты в неведомых далях не сулила ль Луао свидания? Почему же меня ты забросила в мире сует? О, когда бы Фонлянь колесницу мне дал знак внимания, мы с тобою вдвоем в земной возвратились бы свет. В сердце горечь, печаль... Мне сейчас одинокому трудно, Но, увы, не напрасны Ль страдания мои мольбы Ты в безмолвии спишь. Сны твои в небесах беспробудны, Уж не в этом ли должно узреть начертание небесной судьбы? Ты безмолвно в могиле, Никто не нарушит покоя. Может быть, это так, Но, вернувшись к началу, Святых возврат и толку нет умолять. Я же скован цепями И должен терпеть неизбежное бремя мирское. Но вернешься ли назад, Если эти мольбы сможет с неба душа услыхать? О, вернись, о, приди, Возврати, чтобы остаться со мною, Чтобы вновь от меня не пришлось в небытие улетать. Там, где хаос царит первозданный, Ты живешь в тишь безмолвие погружена. Но ведь, если бы даже спустилась с высот, но до мною застыв, все равно даже тени твоей я бы видеть не смог я от мира как шторой и ширмой отгорожен девичьей мечтой стражей роль пусть аира ряды исполняют сейчас я хотел бы еще пожелать чтобы тонкие словно рачки листья ивы пока не стремились ко сну, пусть пока не терзает тебя и меня обоюдная наша тоска быть среди гор Позаросших корицей тебя Пригласила пригласила Суньюй. Там, на острове, где орхидеи в цвету ты была так приветливо встречена юной Фуфей, пела флейта Луньюй для тебя, ударяла по звучному Юю, что формой, как тигр Хань Хуан, призывая Линфей, ты встревожила даже лишань». Когда Хуан-Ди совершал свой инспекторский смотр, реку Хуан-Хэ перейдя, а затем и лошуй, как ныне в то время из водной стихии лошуй черепаха явилась на панцире книгу неся, и твари тот мир, населявшие ныне пред нею, услышав мелодию Яо и Шуня Сян-Чи, запели и прежде скрывавшийся в водах чешуя дракон, выплыл вдруг и ударился в пляс. Yeah. <laughs> А фениксы, мирно дремавшие в роще жемчужной на ветвях, взлетели и ввысь устремились, когда призывают от сердца и душу святую, возможно, растрогать. И вовсе не нужно для этого утварью жертвенной дверь украшать. Сейчас из на небесного ты колесницу направила даль и хочешь назад, в Сюань-Пу, возвратиться, к священной земле, где находятся горы кун... Лунь. Мы, кажется, видим друг друга отчетливо, ясно, но черное облако вдруг наползает, приблизиться трудно к тебе. Разлуки и встречи, как тучи на небе, плывут чередуясь, и себе не найдут. Святую же душу никак не рассмотришь в дождях и туманах. Рассеялась пыль. Раступились тяжелые тучи, Высокие звезды на небе опять засверкали, И ожили реки, и горы прекрасными стали, И в небе на самой его середине сияет луна. Увы, почему от печали и тревог Упокоиться сердце не может? Причина, наверное, в том, что мечта ты проплывают, как явь, и я беспокойно вздыхаю, с надеждой взираю на все, что меня окружает, а слезы все льются и льются, и сил не найду, чтоб смятенье свое побороть, о, люди... «Давно уже вы в царство грез погрузились. Один я, и лишь из бамбуковой рощи доносится музыка чистой невинной природы. Я вижу, повсюду взлетают испуганно птицы. Я слышу, как плещутся рыбы на гладкой поверхности. Вот, и вот». Изливаю всю грусть, что на сердце моем накопилась в своей откровенной молитве, и тихо обряд совершаю священный с надеждой, что буду удачлив ускорб. О, О печаль, я покорно прошу эту чашу принять благовонного чая. Окончив читать, балую сжег платок совершил обряд чаепития, но не уходил, пока служанка его несколько раз не окликнула. Вдруг из-за горки послышался голос: "Постойте!" Баою и служанка затрепетали от страха. Девочка обернулась и, заметив между лотосами мелькнувшую тень, закричала: "Дог Цинвэнь явился!" Баою обернулся, но "Если хотите узнать, кого увидел," Вой-ой. Прочтите следующую главу.